Глава 74. В пятницу утром Крис Райан откинулся назад в своем древнем вращающемся кресле и принялся изучать предварительные данные о Дугласе Лейтоне, полученные от осведомителей. Первый отчет свидетельствовал в пользу Лейтона. Он получил именно то образование, которое указывал во всех анкетах. Значит, Он не из тех, что утверждает, будто учились в колледже, которые на самом деле видели только на картинке. Но далее следовала информация, которая подтвердила имевшееся у Криса подозрение. С Лейтоном явно что-то было не так. Он сменил четыре места работы после окончания юридического факультета. И хотя у него были все данные, чтобы стать партнером какой-нибудь солидной фирмы, до сих пор этого так и не случилось. Крис удивленно изогнул брови, читая о финансовом положении Лейтона в настоящее время. Он, безусловно, занимал весьма завидное положение. Попечительство в семейном фонде Клаузенов давало ему огромный потенциал, не говоря уж О перспективах получить непыльную и доходную работку после ухода на пенсию Хьюберта Марча, который уже сейчас обращался с ним, как с престола наследником. Судя по тому, что мне говорила Сьюзен. Перед миссис Клаузен он тоже стелится, размышлял Райан. Изучая отчеты, он подчеркнул маркером Некоторые места, требовавшие дальнейшего расследования. Один существенный момент сразу бросался в глаза, при том, что работа Лейтона заключалась, с одной стороны, в сбережении, а с другой стороны, в распределении значительных сумм, за это ему и платили. У него самого, похоже, не было ни гроша за душой. «В чем тут загвоздка?» — удивился Крис. Парню за тридцать, холост, никаких финансовых обязательств вроде бы нет. Работал на солидные фирмы за хорошие бабки. А поглядеть на него, так он просто нищий. Машину водит по доверенности, квартиру снимает. На счетах денег в обрез на покрытие месячных расходов. Не следа сберегательного счета. «Что же Лейтон делает со своими деньгами?» — спросил он себя. Не исключено, конечно, что он наркоман. Если так, скорее всего, как большинство наркоманов, он находит средства на свой кайф. И уж, конечно, не из зарплаты. Крис мрачно ухмыльнулся. Первоначального материала хватало с головой, чтобы оправдать более углубленные расследования. Ох, до да чего же он любил этот момент! когда чуешь след и бросаешься в погоню. — Позвоню-ка я с Юзен, — решил он. Она предпочитает быть в курсе с самого начала и наверняка будет довольна, когда узнает, что оказалась права насчет Дугласа Лейтона. Что-то подгнило в датском королевстве.